Я перестал ходить в трактир, так как у меня не было, чем заплатить за обед. Как же я поддерживал своё существование? Не скрою этого от вас. Каждое утро нам приносили в присутствии на завтрак крошечный хлебец и напёрсток вина. Вот и всё, что давал нам министр. За весь день я питался только этим. А вечером По большей части ложился без ужина. Таково было положение человека, блиставшего при дворе, где ему надлежало вызывать не столько зависть, сколько сожаление. Но в конце концов я уже не мог дольше выносить лишений и решил сообщить о них герцогу, как только найду подходящий случай. К счастью, он представился в Искуриале, куда король и инфанть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 каким же образом, спросил Аталмук. А вот как? возразил Зиангир. Один дервиш-чернокнижник обучал меня птичьему языку. Если вам угодно, я подслушаю разговоры этих птиц и повторю вам слово в слово то, о чём они беседуют. Визирь согласился. Тогда, как шмерец подошёл поближе к воронам и притворился, будто внимательно их слушает,